Впрочем, далеко он не ушел. Сделав небольшой крюк по лесу, он обогнул дом как раз вовремя, чтобы увидеть, как со двора выезжает кавалькада из трех автомобилей. Его ландровер возглавлял процессию. Наблюдая из кустов за тем, как неторопливо отбывают бандиты в форме, он едва не кусал локти от досады. Впервые в жизни он позволил себе расслабиться настолько, что утратил всякую бдительность, считая ее излишней в этом медвежьем углу. И результаты, как говорится, были на лицо. Проводив взглядом габаритные огни, замыкавшего колонну вишневого москвича, Иларион сел на землю и спокойно оценил ситуацию. Положение было аховым. С точки зрения среднестатистического человека конца 20-го столетия, Оно было практически безнадежным. Почти за тысячу километров от дома. Без денег, без документов. Даже без перочинного ножа в глухом лесу рядом с догорающим домом, в котором осталось два трупа. Ленивые местные менты, конечно же, не замедлят повесить оба убийства и поджог на подозрительного незнакомца, которого никто до сих пор в этих местах не видел. Впрочем... От латыша наверняка останется хоть что-нибудь в доказательство илларионовых слов. Форменные пуговицы, кокарда, автоматные пули, в конце концов. Любой маломальский грамотный баллистик подтвердит, что они выпущены из пяти различных стволов, а прицельно стрелять из пяти автоматов одновременно не сможет не только Супермен, но, пожалуй, даже и сам Господь Бог, если бы ему взбрела в голову такая дикая фантазия богохульствой богохульствуй!» – иронически подумал Иларион. «Сейчас это как раз то, с помощью чего можно поправить дело. Где ты найдешь в этом захолустье грамотного баллистика?» «Да что там грамотного? Любого!» «И кто станет искать его для тебя?» «Пришьют дело, и отправишься загорать на Магадан!» «Ох, Мещеряков, как в воду глядел, предлагая съездить туда на лето!» «Кстати, о Мещерякове. Ружье-то осталось в доме? Что же я ему теперь скажу?» Тут он хлопнул себя по лбу и полез в карман, вспомнив о мобильном телефоне. «Это был бы прекрасный выход из ситуации. Взять и просто позвонить Мещерякову по телефону. С ружьем можно будет как-то разобраться, хотя возместить потерю коллекционного Зауэра будет не так-то просто». Полковник наверняка будет дуться не меньше месяца. Но и не больше. То, что вместе с ружьем пропал лендровер, вызывающий у Мещерякова черную зависть своим долгожительством, должно его было бы смягчить. Телефона в кармане не было. Иларион выругался и попытался припомнить, где он видел аппарат в последний раз. Постепенно из предыдущий день алкогольного тумана Выплыло смутное видение того, как он тащил на себе потерявшего способность передвигаться Борисыча. Вот он, сгибаясь под тяжестью ноши, входит во двор. Проходит, волоча ноги, мимо машины, и тут увесистая коробочка телефона, выскользнув из кармана, падает в траву. Он нагибается за ней, роняет ружье егеря, на котором нет ремня, свирепеет, и бросает рядом свое ружье. Точнее, не свое, а Мещерякова. Так-так. Точно. А позже он вернулся, забросил телефон и зауэр в машину, а Тулку отнес в дом и зачем-то пристроил на лежанке рядом со спящим Борисычем. Тоже, надо думать, был хорош. Так, вслух сказал Иларион. Получалось, что и ружье, и телефон – тоже остались в угнанной машине. Теперь Забродов начал по-настоящему злиться. В конце концов, он не мальчишка, чтобы его мимоходом, даже толком и не разглядев, раздевали до нитки какие-то увольни. «До чего ж это я дошел?» – свирепо подумал он, что собрался звонить Мещерякову и просить о помощи. «Да ему бы никто не поверил!» – вздумывал он рассказать об этом у себя на службе. «Нет, господа латышские стрелки!» «Так у нас с вами дело не пойдет». Инструктор спецназа ГРУ Забродов легко, без помощи рук, поднялся на ноги, повернулся спиной к пожарищу, вышел на дорогу и походным шагом направился в сторону ближайшей деревни, до которой было около пяти километров.